Глава 14. Ситуация довольно странная, — говорил часом позже Ларин на «Марианиной кухне». Понимаешь, Маша, Вяземская никак не тянет на масштабы жертвы наемного убийства. Издательство, которое ей досталось по наследству от мужа, никаких баснословных доходов не имеет. Кроме того... Марина была женщина неодиозная, политикой не занималась. Кому понадобилось ее убивать? Да еще так. «Если она получила чтиво по наследству, значит, у нее тоже должен быть наследник», — задумчиво сказала Марианна. «Из-за маленького чтива убивать?» — удивился Андрей. «На киллера больше денег истратишь. Да и наследница у нее совсем девчонка». Племянница. Довольно симпатичная особа, очень интеллигентная, работает в книжном магазине, скромная. Но выглядеть скромной вовсе не означает, что девочке не хочется стать побогаче, тем более что от за прилавком мало удовольствия, заметила Мариана. Думаю, надо на нее взглянуть. — Откуда у этой Юли деньги на киллера? — запротестовал Андрей. Ты вот взгляни на нее, сама убедишься. — Конечно, взгляну, — пообещала Марианна. — А что ты можешь сказать по поводу ее состояния в последнее время? — Юлинова? — удивилась Марианна. — Я Юлю в глаза не видела. — Нет, я говорю о Марине. Она была озабочена вопросами бизнеса, но предпочитала о нем не говорить. Кажется, ей это все было ужасно неприятно. Да, вот еще что. В Последнее время она очень увлеклась православием. Знаешь, в ней появился внутренний свет, даже голос изменился. Раньше она бывала грубоватой и самоуверенной, но в последнее время Марьяна вдруг ощутила внутреннее беспокойство, как будто где-то в глубине ее подсознания спряталась важная фраза. «Господи, как же ее извлечь? Что?» — говорила Марина. Ларин заметил перемену, произошедшую с Марианной, и дотронулся до ее руки. «Что с тобой?» «Пытаюсь вспомнить». Марианна прикрыла глаза. «Понимаешь, Андрей, она говорила одну фразу, и эту фразу я никак не могу вспомнить. Я отчего-то уверена, что в ней разгадка. Потерпишь, куда я денусь?» Мы говорили с ней об Экклезиасте. «Машка, я тебе нужен?» Мариана раскрыла глаза и свирепо посмотрела на Дэна. «Надо же обладать такой способностью вмешиваться в ее мыслительные процессы не вовремя». «Нет», — раздраженно ответила она, — «тогда я исчезну к Витьке». Если Дэн и расстроился, уловив в тоне Марианны раздражение, то виду не показал поцеловал ее на прощание в щеку и вышел. Марианна почувствовала легкий укол совести. Опять она не смогла сдержаться. Нет, с ее характером надо что-то делать. Так вот, попыталась она опять найти утраченную ниточку рассуждений. Мы говорили об этом и о смысле существования вообще. Нет, вспомнить фразу никак не удавалось. Марьяна чувствовала, как каждый раз, когда она подходила к намеченной цели, мысли сбивались. Она вспоминала совершенно другое, ненужное. «Ну, какое отношение имеет?» «Сейчас ты будешь весь в волосах», — сказала она Андрею напряженно, смотря на кошку, «она лезет». Андрей бросил на лежащую у него на коленях Марго непонимающий взгляд, потом перевел его на Марианну. «Я думал, что ты что-то вспомнила». «Я и вспомнила», — ответила Марианна. «Только хоть убей, не могу понять, имеет это отношение к происшедшему или не имеет». «Ну, ты сначала поделись, а потом мы подумаем», — предложил Андрей Кравцов. — выпалила Мариана. Она тогда сказала, что такие, как Кравцов, опасны. Что-то такое о восстающем рабе. — Кто это такой Кравцов? — Если бы я это знала, — развела руками Марианна. — Начнем с Юли, а потом, может быть, нас выведет кривая и на этого Кравцова. — Давай, — согласилась Мариана. — Если я правильно поняла, мне нужно помочь тебе определить качественную внутреннюю структуру каждого индивидуума. — Догадливая ты, девочка, — усмехнулся Ларин. — Только учти, что у меня мало времени. Сегодня в одиннадцать должна прийти одна из кандидаток на Дашу. Он вспомнил про оставленных дома Субботину и Беда. До одиннадцати оставалось всего два часа. — Слушай, может... «Я пока съезжу домой, посмотрю на своих малышей, ты разберешься с Дашей, а к двенадцати я подъеду». «Давай», — согласилась Марианна, — «так будет лучше». «Кто же такой Кравцов?» — задумалась Марианна, когда дверь за Лариным закрылась. «Где еще она могла слышать эту фамилию?» Марианна была уверена, что слышала ее еще от кого-то. «Но от кого?» «Да уж», — задумчиво произнесла Лиза, — «историю вы мне поведали потрясающую. И вы нам не верите». Грустно посмотрел на нее Бет. Она ему нравилась. Жалко, если она сейчас скажет. «Ну все, ребятки, несете вы тут полный бред, и нам пора прощаться. Может быть, я бы вам и не поверила, — призналась Лиза, — если бы...» Не сидела в том идиотском кафе и сама не видела черное братство. «Что?» — в один голос выкрикнули и Дашка, и Бет. «Ну да», — призналась Лиза. «Я их видела. Только они никуда не лазили, а пили пиво. Про черный город я тоже много слышу, и, в отличие от моего мужа, абсолютно трезвой личности, склонна думать, что он существует». «А у вас нет знакомого Диггера?» — спросила деловитая Дашка. «Нет, Диггера у меня никакого нет», — ответила Лиза. «Но мы и сами можем справиться. Надо только все-таки решиться на один поступок». «Мы уже решились», — выпалила Дашка. «Тогда мы полезем туда сами», — сообщила Лиза и осеклась. Дверь хлопнула, значит, явился Ларин. «Не вовремя». «Так», — сказала она ребятам, — «с моим мужем планами не делимся. Он сейчас раскричится, что мы похожи на придурков, и хотя он отчасти и прав, но придурками быть интереснее. Согласны? Они кемнули. Поэтому Ларин застал мирную картину чаепития, ничем не напоминающую военный совет в филях. «Так, какие у вас ко мне дела?» — поинтересовался он. — Ничего особенного, — протянула Дашка. — Просто нас всех, Бет, перепугал. Он сам напридумывал эту глупость про черный город и сейчас признался.